Пришлось поскорее собрать вещи и убраться от гостеприимных Бванга. Впрочем, не с пустыми руками. С собой у них была канистра эликсира, ящики с растениями и множество документов, отчетов, рецептов и описаний. А куда же все делось потом? Экспедиция, покинув Камерун, пропала без вести. Среди прочих документов в папке была и газетная вырезка с фотографией Герке и его досье. На всякий случай я проверил аргентинские и бразильские каналы. А не было ли среди нацистских эмигрантов в Латинскую Америку некоего Герке? Хотя даже если он и не вернулся в нацистскую Германию, то всё равно, скорее всего, уже давно умер. Я лишь хотел проверить свою догадку. В конце концов, и Герке, и его коллеги были не фанатичными нацистами, а лишь учёными, работавшими пусть под контролем МСС, но в научно-исследовательском институте. Все они были обычными людьми со своими мечтами и слабостями. И получив эликсир дарующей бессмертие, они просто решили не отдавать его своим военным руководителям. Однако поиски Герка ничего не дали. Нацист с подобной фамилией или похожей внешностью никогда не приезжал в Латинскую Америку. У африканских племён есть легенда, что где-то в джунглях есть племя более высоких и белых людей. У них есть огнестрельное оружие, они берут себе в жёны негритянок. И все старейшины очень светлокожие. Найти это племя пытались много раз, но до сих пор никому не удалось. По сообщению, найденному мной в папке одного из участников экспедиции Герки, его укусила ядовитая змея, и когда все остальные ушли, ему пришлось остаться на лечении у Бванга. Пришедшие в скорой французы взяли его в плен. Но поскольку он спрятал своё оружие и одежду и выдал себя за обычного путешественника, то предъявить ему было нечего. Его держали в плену до конца Второй мировой войны, а затем отпустили. В сообщении были указаны имя и дата рождения этого человека. Я проверил эти сведения, и оказалось, что человек с таким именем действительно приехал в Аргентину в 46 году. Более же, более того, он живёт там, точнее, здесь и по сей день. Причём несколько месяцев назад ему исполнилось 102 года. Моя реакция была вполне естественной, и, думаю, вы уже догадались, какая. Я немедленно начал искать этого человека. Тайна Эриха Лютена. Долгожителя звали Эрих Лютен, и найти какую-либо информацию о нём было просто невозможно. Для человека со стороны, разумеется, потому что жил Эрих не где-нибудь, а в немецкой колонии Штальхельхельм. На самом юге Патагонии. Немецкие колонии в Аргентине, да и во всей Южной Америке, это особая субкультура. Просто так туда не попадешь. Причем не пустят физически и на вполне законных основаниях. Извините, это частная собственность. Власти к колонистам не лезут, в конце концов те ведут себя вполне лояльно, в политику не вмешиваются, беспорядки не устраивают и платят немалые налоги. Кроме того, в их руках мощные финансовые рычаги. В колониях очень хорошо помнят свою родину, не нынешнюю ФРГ, а старую империю. Поэтому и к нацизму относятся пусть и без явного одобрения, но вполне лояльно. С колониями связаны даже те немцы, которые живут за их стенами, например, в больших городах, как я. Соответственно, и доступ в этот тесный мирок мне обеспечен. Тем более, что я и сам вырос в одной из таких колоний, и за свою жизнь мне довелось побывать в большинстве из них. Вот только в Штальхельме пока не приходилось. Но ничего, это можно исправить. Свернёшься с карты, я понял, дорога будет непростой. Но уже через несколько часов русский армейский джип, одна из самых надёжных и неприхотливых машин из всех, которые я знаю, к тому же с чудовищной проходимостью и полным отсутствием комфорта, нёс меня на юг. Дорога оказалась довольно длинной. и мне пришлось даже останавливаться на ночлег в придорожном отеле. Чем дальше я уезжал на юго-восток, тем меньше встречались поселки, тем шире и бескрайней казалась Пампа, на самом краю которой на далеком горизонте виднелись синие вершины гор. Наконец, дорога превратилась в две хорошо накатанные колеи, а еще через несколько километров уперлась в потрепанный шлагбаум, над которым чернел железный крест – Штальхельм. Встречай. Вокруг не было ни души. Немного поколебавшись, я вышел из машины и собственноручно поднял шлагбаум, надеясь, он не заминирован. Бывали во времена моего детства и такие милые развлечения. Проехав по шлагбауму, я продолжил свой путь.